«Дрю, ну чё ты орешь? Сейчас опять эта чмо ушастая припрется и накостыляет всем по самое не могу. И всё из-за тебя». Андрей, выбравшись из паутины кошмарного сна, стряхнул с лица приставучие соломинки, медленно приподнялся. Сквозь щели ветхого сарая уже пробивалось предрассветное сияние, освещая десяток узников.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 Опять сейчас своей знаменитой мегакашей пичкать будут. Халва, что их, как же она уже достала. Гнос. так вроде же с вечера не заваривали или варят. Нет, дыма нет, очаг не разжигали. Значит, без кипятка холодной залили. Еще хуже выходит, слышь, Дрю. А чем тебя там в самолете кормили? Ну, во сне. Не помню. Вроде бы ничем не кормили. А должны были покормить. Ничего никто мне там не должен. Это же сон. Да и, может, не помню. Я сны плохо запоминаю. Напитки разносили. Вот это хорошо помню. И что ты там заказал? Сок томатный. И этот цыпа к тому же принесла теплый, полное впечатление, что пил обычную местную мочу, как всегда. Даже во сне не везет. Сок! Гнус обидно хохотнул. Ну ты лох! В билете же не указывают, кому что пить, за все уплачено сразу. Брать надо то, что подороже и посерьезнее. Я минимум водяру заказывал бы.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 Чесночка, если еще раздавить к нему зубок, так и занюхивать классно выходит. От одного запаха сразу слюна полведра выступает. И... Гноз. Заткнись, пока мы тебя в своей слюне не утопили. Раздраженно донеслось из противоположного угла сарая. Ага, с раннего утра, гад, слипшиеся кишки дразнишь. Отозвались уже поближе. «Это вам, барачным дистрофикам, только на пользу. Перед завтраком вам слюноотделение увеличиваю», – мгновенно отмазался Гнус. Васильевич вечная ему память говорил, что местную халву без этих, как его, ну, мол, не усваивается без них жрачка, вообще забыл, как там, ферментов. Угрюмо подсказал Андрей. Вот точно, без ферментов. Он говорил, что эти недоваренные крупы пережевывать надо получше, чтобы хорошо все перемешалось со слюной. Тогда, мол, усваивается лучше и полностью. А без этого можно вообще не жрать. Так и вылетает через дно непереваренным. Прапор вон жрет халву вообще не жуя. Так я раз на его кучу посмотрел и чуть не зарыдал.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 Это Андрюха опять крик поднял. Я его сразу растолкал, а то было бы как в прошлый раз. Не знаю, как там Андрей. Я его не слышал. А вот твоя метла метет, будто электрическая. Ова! Опять из угла отозвался Лысый. Тебе, Гнус, язык отрезать всему коллективу огромная польза будет. Да еще и прапору радость получится.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 Уселся, принялся пятерней вычесывать мусор из спутавшихся волос. Голова чесалась немилосердно, будто миллиард в шесть завелся. Паразитов, к счастью, здесь не было, да и вряд ли насекомые поселятся на шевелюре, которые уже два года не мыли, побрезгую. Хорошо кошкам. Эти заразы вообще без водных процедур обходятся, а человеку куда деваться?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 Ты, Николаевич, механик, хороший специалист по тяжелой технике, по сути офисный механик, летел разбираться по рекламациям на бульдозера. Я электронщик изначально, а потом бизнесмен, мелкосредний, с криминалом дел никогда не имел. Гнос наш, вообще студент гуманитарий из университета, а декан и есть декан, из строительного института.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 «Господа, как только эти носилки дотащим, я сразу на дальняк рвану, а то рыжий друг мне прямо здесь очко рвать начнет!» «Ага!» — кивнул прапор. «Вот и пойми, что было первым, яйцо или курица! Мы ведь не первоначально друг друга по именам, а то и по отчествам звали, а теперь...» гнос, не выдержав,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 Читал где-то, что опыт был такой социологический вроде бы. Взяли кучу студентов. Часть назвали охранниками, часть заключенными. Заключенные сидеть должны были в камерах, охранники водят их в столовую или еще куда. Никаких требований к поведению не было. Им только определили названия ролей и мелкие условия режимные.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 Первым ухватил свою порцию, моментально юркнул в сторону. Андрей вытянул руки, сердце забилось в два раза быстрее, гулки и удары отдавались в ушах. Адреналиновый миг. Корявые лапы раздатчика, поросшие редкими пучками грязной щетины. Прибор несовершенный. Размер выданной порции мог варьироваться в широких пределах.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 Да и не следует забывать советы покойного Васильича по поводу благотворного влияния слюны на процесс переваривания грубой пищи. Пока все не поедят, никого на работу не погонят. 49 аборигенов и 19 выживших пассажиров питались из одного котла. Насчет еды здесь равенство полное да и насчет остального в принципе то же самое одинаковая работа одинаковое отсутствие гигиены даже сараи у них одинаковые и спят на такой же соломе аборигены даже в очереди к котлу стоят наравне со своими пленниками кто первый к раздатчику прорвался тот первый получит свою порцию На раздатчику без разницы, кому давать, человеку или лысоватой обезьяне. У аборигенов одна привилегия. У них есть оружие. Дротики и топорики у дистрофиков. Стальные секиры у горил. Но пока человек работает и пока не пытается покинуть территорию поселка, оружие ему не угрожает.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 Ага, нельзя ему сейчас на носилке. На замазке побудет сегодня, а там посмотрим. Ну, давай тогда Кира ко мне в пару. С ним тебе неудобно будет, он ведь тебя выше сантиметров на двадцать. Ну, про двадцать ты маленько загнул, но с обухом спорить не буду гораздо удобнее. Мы с ним сработались неплохо.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 Да прапор ему пластик наплавил новый на подошвы. Не должны разваливаться. Смотри, там на спуске обувь рвется в лед. Если останется без колес, труба будет. Да не должно. Боты у него немногим хуже твоих. День точно протянут, а там, может, обуху получше станет. А если обуха боты Киру сегодня передать